Книжка без обложки, так она называлась, поскольку обложку потеряли еще на заре своей истории. Была чем-то вроде антологии моряцких баек, а на первой странице красовалась карта Карибского моря, постоянно изумлявшая Ноа. Как такая огромная масса воды могла сосуществовать с таким крохотным количеством суши? Карта напоминала негатив карты Соскачивана где на каждый остров приходилось по озеру, и вместо моря колыхались океаны зерновых. Прерии уступали место кораблекрушениям, жутким пиратским историям и сказкам о золоте, спрятанном под далекими кокосовыми пальмами. Книжка была написана по-английски и по-французски, и изобиловала причудливым морским жаргоном и архаичными выражениями. Но это не особенно мешало. Хотя он никак не мог понять такие термины, как Уапи и Мустусис. Сноска. Уапи Мустусис – название одной из канадских резерваций. Он стал ловко ориентироваться среди мачт, парусов и такелажа. Почти год он пробирался от первой страницы книжки без обложки к последней, и это героическое чтение оставило на нем неизгладимый отпечаток. Никогда больше но, не мог отделить книгу от дорожной карты. Дорожную карту от своего фамильного древа, а свое фамильное древо от запаха трансмиссионного масла. Сара и Иона Дусет переписывались несколько лет. Их переписка представляла насмешку над самой элементарной логикой, поскольку Иона, как Сара и Ноа, никогда не оставался на одном месте достаточно долго. Проведя несколько месяцев в Ванкувере, Иона снова отправился на север, путешествуя от одной деревни к другой, меняя одну работу на другую. Работая, он пробивался к западному побережью, коляски, стараясь не удаляться от моря. Тем временем Сара и Ноа колесили по Соскачивану. Они остановились работать в Мусджо, а на зиму вернулись на окраины Виннипега. Совокупный эффект этих двух скитаний почти совершенно исключал всякий обмен письмами, и Саре пришлось изобрести особую почтовую систему. Когда приходило время отправлять письмо, она расстилала на капоте дедушки дорожные карты Северной Америки и пыталась угадать местонахождение Ионы. Например, если он только что провел несколько недель в Уайтхорсе, она прикидывала, что письмо сможет застать его в Кармаксе. Потом она меняла свое решение, Кармакс находился слишком далеко от моря. Скорее всего, Иона направится по шоссе 1 к Анкориджу, и, возможно, он уже на полпути туда. Исходя из этого, Сара адресовала письмо на почту до востребования в Слейну, а вместо обратного адреса указывала почту до востребования в Осине Боя поскольку планировала проехать там в следующие несколько недель. Если расчет оказывался удачным, Иона получал ее письмо и посылал открытку в осенне боя. В противном случае конверт терялся в почтовых дебрях, и Сара отмечала свой промах на дорожных картах. Здравый смысл подсказывал, что ни одно послание, отправленное согласно этой безрассудной схеме, не может попасть в цель. Тем не менее, год за годом они умудрялись получать по письму в месяц. Эта нелепая переписка продолжалась до прибытия таинственной почтовой открытки. Даже через 13 лет Ноа в самых мельчайших деталях помнил этот день. Они остановились в деревушке Мейер, прижавшейся к стоянке торговца молотилками и уборочными машинами. В центре деревушки... Равносторонним треугольником высились три обязательных учреждения: фермерский кооператив, основан в 1953, почтовое отделение и ресторан Бренды. Сегодня рыба с картошкой, десерт, напиток, три девяносто пять. Подозрительно покосившись на меню, Ноа и Сара перешли через дорогу и направились к почтовому отделению. За год они посещали несколько сот почтовых отделений но но они никогда не надоедали эти краткие остановки в пути. Он любил блеск стальных почтовых ящиков, потертые прилавки, выцветшие плакаты, воспевающие маленькие радости коллекционирования почтовых марок. А больше всего ему нравился в тех помещениях воздух, благоухающий ароматами мятой бумаги, чернильных штемпелей и эластичных резиновых лент. Пока Ноа впитывал атмосферу почтового отделения, Сара спросила служащего, не пришло ли для них письмо. Старик вынул ящик для писем, адресованных почте Мйера до востребования, несомненно, одному из самых незагруженных почтовых отделений на планете. И с изумлением обнаружил почтовую открытку. Он не спеша рассмотрел картинку и наконец перевернул, чтобы изучить адрес. «Сара и Ноа Рил, верно? Есть какой-нибудь документ?» Пока Сара рылась в карманах в поисках карточки медицинского страхования, водительских прав у нее никогда не было, старик продолжал равнодушно изучать открытку. Ноа, вцепившись в край прилавка, нетерпеливо топал ногами и с тихой злостью смотрел на бордовый галстук и желтый в никотиновых пятнах усы. Как только Сара предъявила свою карточку, Ноа выхватил из пальцев старика открытку и метнулся к выходу. Сара догнала сына на ступеньках почтового отделения. Он сидел в пыли, рассматривая тридцатипятицентовое чудо с фотографией, вылетевшего из воды горбатого кита с огромными распростертыми плавниками. Тридцатитонная птица, тщетно пытающаяся освободиться от родной стихии. В одном углу фотографии художник-оформитель добавил красным курсивом «Я люблю Аляску». На обратной стороне Иона нацарапал три бессвязных предложения, которые Ноа постарался расшифровать, но безуспешно, потому что пока еще умел читать только печатный шрифт на дорожной карте. Ноа переключился на Марку, морская раковина, перечеркнутая линиями почтового штемпеля а потом вопросительно взглянул на Сару. «Никольская?» Они нетерпеливо расстелили на обжигающем капоте дедушки карту Аляски. Но провел пальцем по алфавитному указателю, нашел координаты Никольского, Е5. Провел длинную диагональ через карту и остановился на острове Умнак, далеком по звонке суши в бесконечном спинном хребте Алиутских островов, вытянувшемся далеко в Берингово море. Ноа обвел синими чернилами точку крохотную деревушку Никольская на западной оконечности острова и отступил, чтобы охватить взглядом всю карту. Ближайшая дорога заканчивалась в Хомере в восьмистах морских милях восточнее. Что и он там делает? – воскликнул Ноа, воздевая руки к небу. Сара пожала плечами. Они сложили карту и молча продолжили свой путь. После Никольского они не получили от Ионы ни одной открытки. Сара все равно продолжала писать, веря, что ей просто не везет. Но шли месяцы, сменялись почтовое отделения, а в эфире царила тишина. Молчание Ионы можно было объяснить несколькими причинами. Самое правдоподобное – хрупкое волшебство, охранявшее корреспонденцию, истощилось. Число писем, коими они обменялись за все эти годы, достигла несовместимости с неприложными законами теории вероятности, и эти законы просто восторжествовали. Однако Ноа был упрямым шестилетним кочевником, и его не волновали какие-то там неприложенные законы. Пока дедушка поглощал километр за километром, он, не сводя глаз с горизонта, пытался представить, что же Иона делает и в Никольском, и настроение у него было далеко не веселым должно быть иона сильно увлечен какой нибудь алиутской девушкой и старается начать новую жизнь забыв обо всех своих прежних обязательствах ноа вообразил кучу узкоглазых сводных братьев и сестер маленьких грязных древенщин вероятно всецело завладевших вниманием его отца он непрестанно предлагал саре неожиданно навестить иону и поймать его с поличным зачем возвращаться в Медисин-Хат, почему бы не свернуть на Аляска-Хайвей, добраться до Анкориджа, а оттуда на пароме до Никольского. Каждый раз Сара отделывалась уклончивыми ответами. Когда Ноа требовал объяснить причину, она заявляла, что Иона уже покинул Никольское, а иногда заходила так далеко, что даже уточняла, мол, он уплыл во Владивосток или уехал в Фермингс. Однако чаще всего она ничего не говорила и включала радио, притворяясь, что не слышит сына. Проницательный Ноа подозревал, что мама просто трусит. Тяжелый случай. Хроническая неспособность приблизиться к океану. Он пробовал подтвердить свой диагноз с помощью искусного допроса. Бывала ли она в Ванкувере? Ей не интересен Ванкувер. Случалось ли ей покидать центр страны? не видела для этого причин. Не хотелось ли ей посмотреть, что скрывается за скалистыми горами? Сара равнодушно ответила, мол, какой смысл, если все можно узнать из дорожных карт, а, впрочем, и это совершенно неинтересно. Ноа, давно исчерпавший возможности дедушкиного бардачка, решил задать вопрос в лоб. «Ты никогда не хотела увидеть Тихий океан?» Сара с радостью ответила, «Нет». Ей никогда не хотелось дышать воздухом, пропитанным вонью от какашек-чаек и гниющих водорослей. В ответе, ловком смешении презрения и безразличия, послышалась плохо скрытая паника. Ноа покачал головой и вычеркнул Никольское со своей крохотной внутренней карты. Время неуклонно катилось вперед в океаническом ритме, задаваемом дедушкой. Казалось, ничего не меняется кроме, пожалуй, ржавого узора на боках Бонневиля 1966 года. Сара сидела за рулем, но подрастал, а трейлер словно проклятый населся по замкнутому кругу. В июле его видели около лесного озера на границе провинции Онтарио. В канун Рождества он был нечаянно замечен в Южной Альберте на пустой автостоянке у магазина People. В марте попал в снежный буран на парковке для грузовиков на дальнем северном краю острова винни -Пегасис. В мае пересекал южный Соскачиван. В июле он снова оказался на лесном озере, вернувшись к пункту отправления с миграционной пунктуальностью кошелота. но не завел ни одного друга. Неприятный, но неизбежный выбор. Когда трейлер проносился мимо очередного школьного двора, Он хмуро смотрел на толпу потенциальных приятелей. Их были сотни по другую сторону забора из проволочной сетки. Они играли в баскетбол, обсуждали учителей, сбивались в кучки, чтобы тайком выкурить сигаретку. Некоторые жадно глазили на дорогу. Старый серебристый трейлер странным образом притягивал их, как монгольская орда, галопирующая по окраине небольшого города. Вцепившийся в сетчатый забор Заключенные завидовали кочевникам. Но подумывал, не выброситься ли из окна. Он не верил в славную автомобильную мифологию Северной Америки. Он считал, что дорога просто узкое ничто, пустое место, ограниченное из правого и с левого борта реальным миром, увлекательным, недоступным, невообразимым, И самое главное, дорога не имела никакого отношения к приключению, свободе или отсутствию домашнего задания по алгебре. Каждую осень Сара покупала соответствующие учебники, но запирался в трейлере и ревностно учился, веря в то, что в алгебре и грамматике воплощена его единственная надежда когда-нибудь войти в реальный мир. С того памятного дня, как они получили открытку из Никольского прошло 12 лет. Теперь Ноа было 18. Пришла пора покинуть трейлер. Он ждал только результатов экзаменов из департамента образования Манитобы, чтобы приступить к воплощению плана побега. Получив аттестат об окончании средней школы, он отправится в университет. Выбор области изучения волновал его гораздо меньше, чем местоположение университета. А в Виннипеге, Или со Скатуни не могло быть и речи. Но хотел выбраться из бардачка и перепрыгнуть через горизонт. Только вот какой горизонт? Юг Соединенные Штаты его не интересовали. Север неосуществимый вариант, поскольку никто не планировал открывать университет на Баффиновой земле. Запад испещренный дырами Запад был таким же просвечивающим и засаленным, как дорожные карты в бардачке. Запад был его отцом, тем далеким и загадочным человеком, который жил в Алиутском племени на затерянном в Беринговом море острове, питался сырым лососем и согревал юрту овечьим кизяком. Не самый лучший пример для подражания. Итак, Ноа собрался на восток. Тайком от матери он написал в Монреальский университет. Регистрационные бумаги прибыли через неделю в почтовое отделение армады до востребования но а боялся делиться своим планом с матерью он предчувствовал обличительную речь монреаль порт ворота залива святого лаврентия огромный безумный город морское чудище пожирающее людей не больше ни меньше на самом деле все получилось совсем иначе Равнодушно поджав губы, Сара посмотрела, как Ноа разрывает конверт, и пробормотала одно единственное слово «остров». Не желая тратить энергию на бесполезные возражения, Ноа удалился в трейлер изучать содержимое конверта, особенно справочник учебных программ, толстый атлас различных профессий. Ноа стал искать прикладное кочевничество или международное бродяжничество – Единственные сферы, в которых, по его ощущениям, он мог проявить определенные способности Но ничего такого не нашел Приходилось выбирать из того, что ему предлагалось Но решил проштудировать справочник от корки до корки От серьезных наук до ценологии, И между делом понять сущность абиссометрии И механической обработки результатов опроса общественного мнения в прикладном меркантилизме от этого занятия его очень быстро стало клонить ко сну и он задремал уткнувшись лицом в справочник час спустя ноа вынырнул из забытья, и его подташнивало голова кружилась он растерянно огляделся пытаясь осознать где находится Чайник продемонстрировал его искажное отражение видимо в университете использовали для штампелей дешевые чернила в самом центре лба ноа Отпечаталось загадочное слово — археология. Ноа пожал плечами и решил не спорить с судьбой. Когда Сара в конце концов выползла из своего спального мешка, туман слегка приподнялся, а Ноа накрыл стол для завтрака. Они едят молча, окутанные гербицидными парами, поднимающимися из ирригационной канавы. Ноа без особого аппетита откусывает от своего тоста с медом, и откладывает его практически нетронутым сара довольствуется двумя чашками обжигающего чая завтрак заканчивается неожиданно сара словно у нее вдруг возникли срочные дела сгребает баночку с медом и чайник складывает столик пока она готовится к отъезду но в последний раз проверяет свой рюкзак здесь самый необходимый минимум каждая вещь тщательно продумана предки чаппивайн Устроившись за столом, следят за каждым движением Ноа с обычным непониманием. Сидя на своей койке, Ноа медленно обводит взглядом трейлер в надежде найти какую-нибудь деталь, чудом ускользавшую от его внимания последние 18 лет. Ничего такого он не находит и со вздохом заканчивает инвентаризацию. Он затягивает веревки рюкзака, вешает его на плечо и выходит из трейлера. Сара уже сидит в машине, держа руки на руле, устремив взгляд на дорогу. В ее позе чувствуется и нетерпение, и протест. Ноа открывает пассажирскую дверцу и начинает опускаться на сиденье. Одна нога его уже в машине, вторая на твердой земле. На несколько минут он застывает в этом положении, не произнося ни слова, глядя на запад. «Высадить тебя на шоссе Трансканада». Наконец спрашивает Сара. Но, прищуриваясь, разглядывает узкое шоссе 627. В этих местах маловато транспорта, но какая разница? Спешить ему некуда. Сара неохотно заводит дедушкин мотор, прислушивается к тихому гулу V8, не появились ли подозрительные шумы. Но а подыскивает памятную фразу для завершения этой главы своей жизни. Вдруг Сара тянется к бардачку, резко открывает его и выхватывает книжку без обложки. «Не забудь это!» Ноа колеблется, приоткрывает рюкзак и втискивает старую книжку между двумя свитерами. Переплет хрупкий, как кость, а старая карта Карибского моря выскальзывает, и сиротой остается в его руках. Дальнейшее происходит в одно мгновение. Сара молча, что есть сил, обнимает Ноа, и выпихивает его из машины. Не успевает он понять, что случилось, как Сара включает передачу и уносится прочь под грохот гравия с так и незакрытой пассажирской дверцей. И вот уже Ноа стоит на обочине дороги в полном одиночестве с раскрытым рюкзаком, со старой картой Карибского моря в руке и с камнем в желудке. Он делает глубокий вдох, складывает карту, сует ее в карман рубашки, затем накидывает рюкзак и начинает свой путь на восток. Взгляд его прищуренного глаз направлен прямо на солнце, все еще висящее над горизонтом. Чуть дальше три ворона клюют тушу какого-то животного. но вспугивает птиц, и те взлетают с возмущенным карканьем, но тут же усаживаются на противоположной обочине. Распростертое на гравии, воздев глаза к небу, Крупная жертва дорожной аварии следит за проплывающими облаками.